Зафот Библброкс находился на высоте многих миль над поверхностью планеты Крикет, вентиляции одной из робот-воензон. Говоря глобальнее, в верхних разряженных слоях атмосферы Крикета, относительно незащищенных от излучения всего остального, что прибывало к планете из космоса, Зафот припарковал свой звездолет «Золотое сердце» в гуще колоссальных темных железных китов, что теснились в небе Крикета,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 Безусловно, его корпус был искорёжен самой настоящей аварией, а обшивка сплавилась на неподдельном огне. Но Заафаду с его опытным глазом тут же стало ясно, что сам-то корабль не настоящий. Нечто вроде модели в натуральную величину, трёхмерный чертёж. Другими словами, он был бы отличным наглядным пособием для какого-нибудь профана, который надумал бы соорудить космический корабль, не имея о них ни малейшего представления.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 После чего мужественно спрятался в шкафу. Шкаф оказался в верхней частью шахты, которая соединялась люком с широким вентиляционным ходом. Заход пролез в люк и пополз по ходу, где мы его и встретили. Он не был доволен своим местоположением. Вентиляции было холодно, темно, крайне неуютно, да и жутковато даже при первой же возможности, то есть, когда примерно через сто ярдов пути ему попалась еще одна шахта, он вылез обратно наружу.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 А в основном решают квадратичные уравнения, ваше превосходительство. Дьявольски непосильный, даже для роботов, а потом хандрят. Хандрят? Так точно, ваше превосходительство. Слыханное ли дело, чтобы роботы хандрили? Не могу сказать ваше превосходительство. А что это за шум? А шумел Зафот, протискиваясь в шахту. Голова у него шла кругом.